Вместо стертой до крови кожи на ладонях и ступнях появились сухие мозоли. Но начали уставать лошади, и возницам приходилось все время держаться на чеку. Семья Вилбурс вынуждена была отстать от обоза. Одна из их лошадей не смогла больше тянуть фургон. В этой ситуации мистер Блейк принял решение вести всех в объезд. В двух милях от основной дороги находился небольшой военный пост. Дежурный сержант пообещал послать несколько своих людей вместе с мистером Вулсбурсом, чтобы они сопроводили фургон в безопасное место. Семейству Вулсбурс, увы, предстояло отправиться в ближайший город, и миссия не могла не расплакаться при виде их расстроенных лиц. Обоз тронулся в путь без молодой пары Вилбурс. Это происшествие напомнило всем о необходимости вести себя осмотрительно. Тем не менее, несчастья случались. Мальчик из семьи Пейдж получил сильный ожог, играя возле костра. Кузнеца обоза, мистера Вайса, легнула лошадь, когда он пытался поставить подкову. К счастью, все обошлось малой кровью. Миссис Крейн, поднимаясь в горку в своих модных ботиночках, подвихнула ногу и была вынуждена теперь сидеть в фургоне. Нескольких детей очень сильно покусали москиты. Случались и простуды, укладывавшие то одного, то другого ребёнка в постель. Но в конце концов всё так или иначе устраивалось. По мере продвижения на запад, Вид местности понемногу менялся. Мисси пыталась определить, чем же проплывающие перед ее глазами пейзажи отличны от привычной с детства картины. Деревья небольшие, они решительно не походят на те, что растут в родных краях. Карабкающийся вверх по склонам холмов невысокий кустарник и вовсе не ей. Но в чем бы ни была разница, догадалась Миссия, главное, что она все дальше и дальше уезжает от родного дома и тех, кого любит. Сердце щемило от незнакомого чувства одиночества. Не раз Миссия приходилось прикусывать губу, чтобы сдержать подступающие слезы. «Нужно больше молиться! Нужно больше молиться!» — решила она. И теперь... Шла ли молодая женщина вместе со всеми по дороге или была занята домашними делами, она повторяла и повторяла святые слова пророка Исаии. Чтобы отвлечь от печальных мыслей, Миссис старалась загрузить себя работой по дому. «Пусть руки и голова будут заняты полезным делом». Мисси часто ходила навещать Бекки и в один из визитов, сдержав свое обещание, познакомила будущую мать с акушеркой. Миссис Казенский, как и следовало ожидать, не одобрила совет больше двигаться, который дал муж Бекки, а, напротив, убеждала молодую женщину быть осторожной и не усердствовать в работе по хозяйству. Строгости и ограничения, наложенные миссис Козенске, огорчили Бекки, и она послушно выполняла все предписания. И ей стало лучше. Часто мисси, отправляясь к подруге, брала с собой малышку Мэгги. Миссис Коллинз получала возможность немного отдохнуть, а молодые женщины были рады заняться маленьким ребятом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ребенком. Сколько бы ни старалась Мисси пребывать мыслями в грядущих делах, воспоминания о доме не оставляли ее. Чем в эту минуту заняты родители? Сегодня у мамы стирка, и она сейчас, наверное, развешивает белье на солнышке, такое белое, сверкающее чистотой. Папа, как всегда, отправился в город. Он ведь ездит в город раз в неделю. А в воскресенье всей семьей они усядутся в экипаж и поедут в маленькую деревянную церковь. Там будут и соседи, которых я знаю с детства. Пастор Джой прочтет проповедь и закончит ее словами «Аминь», подтверждая истину Писания. Миссия закрывает глаза и видит улыбку любимой сестры Клей, которая с радостью и любовью смотрит на мужа, читающего молитву с кафедры. Так и проходил день за днем. Миссия окрепла и уверенно шла вместе со всеми, но душа ее рвалась домой — И в мыслях молодая женщина продолжала жить повседневной жизнью своих родных, которых она оставила надолго, а может и навсегда. Как-то, готовя ужин, миссис с удивлением подумала, «А ведь мы в пусти почти месяц! Да это же целая вечность!» А с другой стороны, не так уж и много. Почему время не может заглушить ее глубокую тоску по дому и чувство одиночества? Время ведь должно лечить раны и снимать груз одиночества. Сколько же она должна терпеть? Тело Мисси с каждым днем утомлялось все меньше и меньше, а душа... душа страдала все больше и больше. Почувствовать бы ласковое объятие мамы или руку отца на своем плече, посмотреть бы, как мутузят друг друга Клэр и Арни... Младшая сестренка Элли, наверное, растет не по дням, а по часам. А как хочется обнять этого милого малыша Люка. Боже, узнает ли она его, когда увидит? И наступит ли вообще этот миг? О, Господи! Снова и снова молилась Мисси. Дай мне силы вынести все это. Мисси очень старалась, чтобы муж не заметил ее душевных страданий. Однако... Часто ловила на себе обеспокоенный взгляд Вилли. Ему не нравилась постоянная усталость жены. Здорова ли она? Вилли просил ее чаще отдыхать и сытнее кушать. По большому счету, миссия не становилась лучше. Кроме сильной тоски по дому, ее мучили приступы тошноты и слабости, которые она всячески старалась скрывать от Вилли. Еще не пришло время сказать ему твердила себе молодая женщина и с горечью отмечала, что между ними появилось какое-то напряжение. Похожие один на другой тянулись дни. Фургончики Лахей всегда вставали рано и с завидным постоянством включались в однообразный круг забот. Мисси готовила завтрак для Вилли и Генри. Вилли и Генри поили лошадей и проверяли упряжь, После завтрака паковали хозяйственную утварь и отправлялись в путь. В полдень обоз сделал короткую остановку, и миссия снова готовила еду. Вечером, когда обоз останавливался на ночлег, они, как и все в лагере, разжигали костер, на котором варили пищу и грели воду для мытья посуды и стирки. В один прекрасный день миссия обнаружила что запасов свежих продуктов осталось мало, и пришлось перейти на домашние консервы. «Однообразное меню быстро надоело. Наверное, Вилли и Генри эта еда кажется такой же невкусной, как и мне», вздыхала молодая женщина. «Если бы сейчас сидеть за одним столом с мамой, за столом, на котором лежат овощи, только-только собранные из грядки, и свежеиспеченный хлеб... Миссис встряхнула головой, отгоняя воспоминания. «Нужно заставлять себя думать о будущем». Как и прежде, Миссис каждый день проходила какое-то расстояние пешком. Длительность ее прогулки зависела от того, хорошая ли дорога в этом месте или нет, и насколько сильно печет солнце. Бекки Клей тоже старалась идти со всеми, но быстро уставала. Миссис Коллинс, провела с ее мужем разъяснительную беседу, растолковав, что не все женщины такие крепкие, как его мать, и Джон теперь следил за женой и не позволял ей переутомляться. Как нерадостно было для Бекки общение с приятельницами, идти продолжительное время она боялась. Для переселенцев начался, наверное, самый приятный период в общении — Они все больше узнавали друг друга и с удовольствием подмечали особенности характеров своих попутчиков. Случались и встречи, оказавшиеся большой жизненной удачей. Миссис Стендарт и миссис Шмидт, к примеру, сразу подружились и просто наслаждались своими беседами. В будущем они надеялись соседствовать. Близкими подругами стали Кэти Вайс и Тилли Грейн. Кэти много времени проводила в обществе Энн, старшей из пяти дочерей миссис Стэнфорд. Но дружбы втроем не получилось, у Энн и Тилли не было ничего общего. Нужно сказать, что к Кэти с большим радушием отнеслась миссис Стэнфорд и с удовольствием приняла ее в свой семейный круг, прибавив к восьмерым недавно приобретенным детям еще одно юное создание. Похоже, впрочем, и что... Миссис Стендарт рада была распахнуть двери своего дома едва ли не перед каждым. В плену ее гостеприимства оказался и Генри, тепло принятый в компании, собиравшийся у костра миссис Стендарт. Это обстоятельство очень занимало Мисси, которая все гадала, что влечет Генри в общество миссис Стендарт — доброта этой женщины или симпатия к одной из ее молоденьких дочерей. У Генри мать умерла, когда он был ребенком, и, несомненно, что тоска по недополученной в детстве материнской любви и заботе вполне могла притягивать молодого человека к костру миссис Стендарт. Сколь быстро рождалась дружба, столь же быстро появлялись и трения. Непреклонная и независимая миссис торн не стремилась к общению с кем-либо, Ни разу никто не был приглашен к ее костру на дружескую беседу за чашечкой кофе. Большинство путников старались избегать миссис Пейдж, но она имела обыкновение появляться ниоткуда и самым неожиданным образом, поэтому практически невозможно было совместить две вожделенные цели — уйти от разговоров с миссис Пейдж и остаться вежливым. Похоже, она не выпустила бы из своих объятий даже кактус, будь у него уши. И уж разумеется, миссис Пейдж не считала нужным отдавать предпочтение кому-либо одному, если можно было равно отделить всех. Мисси не могла вспомнить, с чего это все началось, но миссис Пейдж и миссис тутл находились между собой в состоянии глубокой вражды. Миссис Туттл была вдовою и ехала на запад со своим братом. В отличие от миссис Пейдж, говорила она мало. Но если открывала рот, то изрекала замечания исключительно малоприятные и даже резкие. Избегали ее не менее старательно, чем миссис Пейдж, по причине, правда, уже иной. Эта дама обладала еще одной несносной чертой — Даром, что она была неразговорчива, зато обожала нюансировать. Стоило миссис Туттл сесть на своего любимого конька, как чувство меры становилось ей недоступно. И что удивительно, все ее уточнения неизбежно сводились к разъяснению причины, по которой она едет на запад. Миссис Пейдж, в свою очередь очень любила завести разговор о том, будто в местечке, куда они направляются, есть один завидный жених, который так жаждет найти себе достойную невесту, что даже рассылает письма с предложениями по почте. Затевала миссис Пэтч этот рассказ всегда с единственной целью — иметь возможность мимоходом заметить, — Конечно, стоит ему взглянуть на каменное лицо миссис Туттл, и он предпочтет остаться одиноким. Воевать друг с другом эти дамы продолжали и с помощью записочек, которые отправляли с посыльнями. — Если ты, Джесси Туттл, так и будешь ходить со злобной гримасой на но своей носатой физиономии, не видать тебе жениха, как своих ушей. Миссис Пейдж, миссис Туттл не позволяла себе называть супостата просто Элис. Снять маску с твоей мордуленции еще можно. А вот заткнуть тебе рот — это уж точно никто не сумеет. Даже замок на него повесить — проку не будет. Разумеется, посыльные эти записочки никогда не передавали, и до адресатов письменные перлы не доходили. Зато устных хватало с избытком. Для окружающих яростная перепалка двух дам была сама собой приятным развлечением. Время от времени все взрослое население обоза сходилось в одном месте. На этих сборищах переселенцы обменивались свежими новостями и обсуждали текущие события. Умельцы, ремонтирующие фургоны, объясняли, как справляться с неполадками. И это были полезные встречи, но, кроме того, они привносили кое-какое разнообразие в унылое течение походной жизни. Мистер Блейк был доволен тем, как идут дела. Переселенцы укладывались в срок. «Впереди им, — говорил он, — встреча с большой рекой, как называют ее местные индейцы». Нам надо готовиться переходить ее вброд. Если мы дальше будем двигаться с той же скоростью, как сейчас, обоз поднимется к реке через четыре дня. Переправа, в общем, несложная, но вот если начнутся дожди и уровень воды в реке поднимется, тогда... тогда дело будет хуже. Так что хорошо бы погода продержалась. Яркое солнце на яжном небе — это лучший вариант. А после перехода большой реки препятствий уже не будет. Оптимистическое сообщение мистера Блейка чрезвычайно огорчило мисси по очень простой причине. В глубине души ей хотелось, чтобы брод через реку оказался невозможен, и тогда Вилли вынужден был бы развернуться и отправиться домой. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Между прочим, миссия заметила, что в отличие от мужчин, не все женщины выражали радость по поводу предстоящего перехода реки вброд. Бекки, Сиси коллинс Тилли и еще некоторые дамы встретили эту новость молчанием. Мисси шла к своему фургону притихшая и печальная. Вилли же, возбужденный всем услышанным, не сразу это заметил. «Только подумай!» — говорил он с жаром. «Через четыре дня мы перейдем большую реку и будем почти у цели!» Молодая женщина попыталась выдавить из себя улыбку. «Ты все еще волнуешься за Бекки?» Вилли вопросительно взглянул в лицо жены, пытаясь найти разумное объяснение ее молчаливой сдержанности. Волнуясь, кивнула миссис. Такой это вид был до какой-то степени правдив, и главное скрывал истину. Миссис, я давно замечаю, с тобой что тобой что-то неладное. Ты плохо себя чувствуешь? Неподдельная тревога, прозвучавшая в вопросе мужа, испугала Мисси. Она должна, наконец, все рассказать вилли и успокоить его сердце. Но момент сейчас неподходящий. Сбоку, впереди, сзади, поднимаемая ногами пыль. Спешили к своим фургонам их соседи. Затевать разговор на людях Мисси не хотела и решила отложить его до вечера. Она поговорит с мужем, когда они будут сидеть у костра или пойдут спать и останутся одни в фургоне. Но я все время хочу сказать тебе кое-что очень важное, но никак не могу улучшить момент. Вдруг тихо проговорила молодая женщина и, глубоко вздохнув, решилась. — Вилли, у нас тоже будет ребенок. Вилли остановился. Взяв жену за руку вышел локтя, он повернул ее к себе. «Ты шутишь?» «Нет, Вилли, это правда». «Ты абсолютно уверена?» «Да». «У нас будет ребенок?» Вилли, кажется, с трудом понимал очень простые слова, которые ему сказала жена. «Ребенок родится в фургоне?» Затаив дыхание, Миссис смотрела на мужа. «Что, если он решится и возвратится домой?» Но она быстро взяла себя в руки. «Ради чего тогда Вилли пустился в путь?» «Нет, не бойся, Вилли, мы будем на месте много раньше». «Ты уверена?» «Конечно, дорогой. Скажи, сколько нам еще ехать?» Но Вилли уже не слышал жену. Из его груди вырвался радостный крик, и, приподняв мисси, он крепко прорвал их к себе. «Тише, Вилли! Тише! Ну, люди кругом!» «Как же я была неправа, что так долго скрывала все от Вилли!» Ужаснулась Мисси и тотчас вздохнула с облегчением. «Он рад! Он рад!» Ей хотелось плакать. Сильные руки мужа обнимали Мисси, и волна любви и нервности накатила на нее. «Она пойдет со своим Вилли хоть на край света!» Они смеялись и плакали. Вилли целовал ее волосы, лицо, шею, прижимался щекой к шелковистным локонам. Соседи быстро проходили мимо, стараясь не мешать им. «Теперь я понимаю, почему ты все последнее время была сама не своя. От нежности и избытка чувств, нахлынувших на него, мысли в виде лихорадочно метались. Я достану свежее мясо, Мисси, тебе нужна диета и отдых, и нельзя перетомляться, дорогая!» «О, Мисси, я так боялся, что ты передумала, и уже не хочешь ехать со мной, или что ты больше не любишь меня, или, может быть, заболела. Я столько всего передумал за это время!» В голосе мужа Мисси услышала такую теплоту и нежность, что у нее защемило сердце. Как же она не догадывалась, что ее равнодушие ко всему, подавленное настроение и постоянная тоска по дому причиняла в виде душевную боль». — Больше она никогда не станет от него отдаляться. — Вилли, ты прости меня, — прошептала Мисси. — Мне и в голову не приходило, что ты мучаешься. Как же я виновата перед тобой. Тебе не в чем себя корить. Просто мне стало сейчас очень легко, вот и все. Если бы ты еще чувствовала себя получше... Но мы начнем больше заботиться о тебе, и у нас есть хороший повод. Мы поговорим с миссис Козенский, ты будешь чаще отдыхать. Вот увидишь, дорогая, все будет хорошо. Вилли, еще кое-что не дает мне покоя. Я очень тоскую по дому и родителям. Ком подкатил ей к горлу и не дал договорить. Миссия разрыдалась. Вилли снова привлек жену к себе, стал тихонечко стирать с ее щек слезы. «Ну почему же ты мне раньше не говорила об этом? Наверное, я бы не смог рассеять твою печаль, но я бы разделил ее. Ведь я тоже скучаю по родным». Вилли ласково гладил лицо жены и нежно целовал. «Я люблю тебя, миссия». «Почему она была такой глупой? Почему давно не поделилась с Вилли своими переживаниями?» «Разве могла она заподозрить, что муж не поймет ее или проявит равнодушие?» Мисси крепко обняла Вилли и плакала у него на плече до тех пор, пока слезы не иссякли. Облегчение приходит, когда выплачешь всю душевную боль, откроешь ее близкому человеку. Теперь, как ни в чем не бывало, Мисси смогла поднять на мужа сияющий взгляд и улыбнуться. Вилли поцеловал жену в носик и снова прижал к себе. «Ой!» — неожиданно спохватился Вилли. «Да мы совсем забыли уложить эту маленькую мамочку в постель. И больше по вечерам не засиживаться, миссис, и пешком много не ходить. Пожалуйста!» «Ну что ты, дорогой!» — протестовала мисси. «Идти гораздо лучше, чем трястись в старом фургоне».